В его мемуарах снисходительно упоминались Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представали заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, Боголюбов писал, «Глубокой ночью мне позвонил Иван Бунин. Или на перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шагал. Или в эту бильярдную меня затащил Набоков. Или, боясь обидеть Рахманинова, я все-таки зашел на его концерт». Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали Боголюбова. хотя почему-то в своих мемуарах его не упомянули. Лет тридцать назад Боголюбов выпустил сборник рассказов. Я их прочел. Мне запомнилось такое выражение. Ричарду улыбалась дочь хозяина фермы, на которой он провел трое суток. В разговоре Боголюбов часто использовал такой оборот. Я хочу сказать только одно. За этим следовало во-первых, кроме того и наконец... Боголюбов оборвал свою речь неожиданно, как будто выключил заезженную пластинку. И тотчас же заговорил опять, но уже без всякой патетики. «Знаю, знаю ваши стесненные обстоятельства. От всей души желал бы помочь. К сожалению, в очень незначительных пределах. Художественный фонд на грани истощения. В отчетном году пожертвования резко сократились. Тем не менее, я готов выписать чек. А вы уж соблаговолите дать расписку». Искренне скорблю о мизерных размерах с помощью Как говорится, чем богаты, тем и рады. Я набрался мужества и остановил его деньги. Не проблема, у нас все хорошо. Впервые редактор посмотрел на меня с интересом. Затем, едва не прослезившись, обронил ценю и вышел. Троицкий, в свою очередь, разглядывал меня не без уважения, как будто я совершил на его глазах воистину диссидентский подвиг. О работе мы так и не заговорили. Я попрощался...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 несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином. Такие города есть в любой приличной стране: в Италии Милан, во Франции Лион, в Соединенных Штатах Бостон. Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России. Следующим был Таллин.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 Есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что, понимаешь, здесь есть уголы для тебя. Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну. Мы принимаем решение. В нашем доме поселилось четверо бывших советских журналистов. Первым занял студию Лева Дроздов. Затем с его помощью нашел квартиру Эрик Баскин. Мы с женой поступили некрасиво, а именно пообещали взятку Суперу Мигуэлю. Через месяц наши проблемы были лишены. За нами перебрался из Бронкса Вилля Мокер. И тоже не без содействия Мигуэля. Взятки у нас явление распространенное. Раньше, говорят, этого не было. Затем появились мы, советские беженцы, и навели свои порядки. Постепенно в голосе нашего Супера зазвучали интонации московского домоуправа. Крыша протекает, окно не закрывается... Стена, говорите, треснула, зайду, когда будет время, вас много, а я один. В этот момент надо сунуть ему чудодейственную зеленую бумажку. Лицо Мигуэля сразу добреет, через пять минут он является с инструментом. Соседи говорят, все это появилось недавно. Выходит, это наша заслуга. Как выражается Мокер, нежные ростки социализма. Мы собирались почти каждый вечер. Дроздов был настроен оптимистически, он кричал «Мы на свободе»,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 Дроздову и Мокеру под сорок. Баскину за пятьдесят. Нелегко в эти годы менять профессию. Мы слышали, что западные люди к таким вещам относятся проще. Был человек коммерсантом, разорился, пошел водить такси или наоборот. Но мы-то устроены по-другому, ведь журналистика, литература, это наша судьба, наше святое призвание. Такая уж тут бухгалтерия, тем более ювелирное дело, не говоря о программировании.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 Конферансье Беленький с порога восклицал. «Я слышал, есть место на питомнике лекарственных змей. Работа несложная. Главное, кормить их четыре раза в сутки. Кое-что убрать, там вымыть, подмести. Платят 160 шестьдесят неделю, и голодным, между прочим, не останешься». «То есть», — гадливо настораживался Баскин. «Что это значит? Что ты хочешь им сказать?» Беленький, в свою очередь, повышал голос. «Думаешь, тем их тут кормят? Мышами? Ни хрена подобного. Это тебе не совдепия». Тут змеи питаются лучше, чем наши космонавты. Все предусмотрено. Белки, жиры, углеводы. На лице у Баскина выражалось крайнее отвращение. Неужели будешь есть из одного корыта со змеями? Стоило ради этого уезжать из Москвы. Почему из одного корыта? Я могу захватить из дома посуду? Сам Эрик Баскин тяготел к абстрактно-политической деятельности. Он все твердил, мы должны рассказать людям правду о тоталитаризме. Расскажи, иронизировал Беленький, а мы послушаем.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 Разве что кроме наркотиков. А наркотики — это вилы. Остается телега, честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка, что требует начального капитала. При слове «капитал» все замолкали. Музыковед Ирина Гольц выдвигал романтические проекты. В Америке 23% миллионеров. Хоть одному из них требуется добродетельная жена с утонченными манерами и безупречным эстетическим вкусом. — Будешь выходить замуж, — говорил Скафариус, — сынови меня. — А что особенного? Да, мне сорок лет, ну и что? Так и скажи будущему мужу, это Шурик. Лично я молода, но имею взрослого сына. Тут вмешивался Лемкус. — Вы просто не знаете американской жизни. Тут есть проверенные и вполне законные способы обогащения. Что может быть проще? Вы идете по фешенебельной Мэдисон-Авеню. — На встречу вам с собакой, элементарный доверман. Вы говорите, ах, какая миленькая собачка, и быстрым движением щелкаете ее по носу. Доберман хватает вас за ногу, вы теряете сознание, констатируете нервный шок, звоните хорошему адвокату, подаете в суд на хозяина добермана, требуете компенсации морального и физического ущерба. Хозяин-миллионер выписывает чек на 20 тысяч. Мы возражали, а если окажется, что собака принадлежит какому-нибудь бродяге, мало ли на бродвее черных инвалидов с доберманами. «Я же говорю не о Бродвее. Я говорю о фешенебельной Мэдисон. Там живут одни миллионеры. Там живет художник Папазян, — говорил Скафарь, — он нищий. Разве у Папазяна есть собака? У Папазяна нет даже тараканов». Экономист Скафарь хотел жениться на богатой вдове. Он был высок, худощав и любвеобилен. Кроме того, носил очки, что в российском захолустье считается признаком интеллигентности. Мы интересовались, что же ты скажешь невесте? «Хай? А потом...» кафе реагировал тихо и задушевно. «Подлинное чувство не требует слов. Я буду молча дарить ей цветы». Вновь подавал голос загадочный религиозный деятель Лемкус. Когда-то он был евреем, выехал по израильским документам. Но время его охмурили баптисты, посулив какие-то материальные льготы, кажется весьма незначительные. Чем он занимается в Америке, было неясно. Иногда в газете «Слово и дело» появлялись корреспонденции Лемкуса, например, «Как узреть Бога», «Свет истины», «Задумайтесь маловеры» Солону-Ундервуде. В очередной заметке Лемкуса говорилось, как замечательно выразился Иисус Христос, далее следовала цитаты из Нагорной проповеди. Так Лемкус похвалил способного автора. Лемкус творчески развивал свои же идеи. Собака, я думаю, это мелко. Есть более эффективные методы.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 «А Бог тебя за это не покарает?» — ехидно спрашивал Мокер. «Не думаю», — отвечал Лемкус, — «маловероятно. Бог любит страждущих и неимущих». А жуликов не унимался Мокер. «Взять у богатого не грех», — реагировал Лемкус. «Вот и Ленин так думал». Шло время. Чьи-то жены работали. Дроздов питался у знакомых, студию ему оплачивала Наяна. Лемкуса подкармливали баптисты. Ирина Гольц обнаружила в Кривленде богатого родственника. А мы все строили планы. Пока однажды Мокер не сказал, «А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать». Дроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился, я вдруг почувствовал странное беспокойство. Помедлив несколько секунд, Мокер торжествующе выговорил, «Мы будем издавать вторую русскую газету». Сентиментальный марш. Подсознательно каждый из нас мечтал о русской газете.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 Было начальство, которое давало руководящие указания, вам оставалось только писать. При этом заранее было известно, что именно. А здесь? Английского мы не знали, за исключением Вилли Мокера, который объяснялся не без помощи жестов. А здешние газетные технологии не имели представления. Кроме того, подозревали, что вся затея это стоит немалых денег. И вообще, поинтересовался Баскин, кто нам даст разрешение, мы ведь даже гражданство не имеем. «Выходит, каждый пот сможет издавать газету? А что, если мы начнем подрывать устои капитализма?» Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информации и на вопросы отвечал без запинки. «Специального разрешения не требуется. Мы просто регистрируем нашу корпорацию и все. Затем снимаем недорогое помещение в Манхэттене, заказываем русскую наборную машину, дешевых типографий в Нью-Йорке сколько угодно. Технология в Штатах более современная, значит, простая». Вместо цинковых клише используются фотостаты. Вместо свинцового набора — компьютерные машины. Далее Мокер засыпал нас терминами. IBM, процессор, electric Composer. Наше уважение к Мокеру росло. Он продолжал. Что же касается устоев, то их веками подрывают десятки экстремистских газет. Кого это волнует? Если газета легальная, то все остальное не имеет значения. Тем более, что мы намерены придерживаться консервативной линии. «Мы должны рассказать американцам правду о тоталитаризме», — вернул Эрик Баскин. «Мне все равно, какой линии придерживаться», — объявил Дроздов. «А деньги?» — спросил я. Мокер не смутился. «Деньги — это тоже не фокус. Америка буквально набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их потратить. Мы находка для этих людей». Мокер рассуждал уверенно и компетентно. «Значит, он не терял времени. Мы все питали к нему чувство зависти и доверия. Недаром он первый стал курить сигары». А главное, раньше других перестал носить одежду из кожзаменителя.